Глава восемнадцатая Холодок прокатился по загривку, заставляя ее поежиться, и скатился за воротник. Нет, она знала, что так будет. Знала. Еще на улице все поняла. А ведь все равно, будто что-то душит. Ну, есть еще вопросы? Давил все сильнее отец. И словами давил, и видом. Сделал шаг, но в тесноте кухоньки это выглядело так, будто он намеренно припер ее к стенке. «Да». Лера облизала губы. «Да, будут. Почему ты каждый раз выбираешь не меня?» Она ненавидела себя за это. Может, даже больше, чем за все остальное, но... последний момент дала свою бину. Схлипнула. С ужасом отвернулась к окну и не заметила, как расширились глаза отца. И как для того, чтобы продолжить, он несколько раз беззвучно открыл и закрыл рот. «Я только о тебе и думаю». Тогда лучше бы ты вообще по мне забыл, чем так. Ты несешь. Какую-то чушь, я знаю. Можешь не продолжать. Лера. Не надо, папа, правда. Ты свою угрозу озвучил. я сглотнула. Их услышала. Не беспокойся, Таир тебе ничем не угрожает. Он просто помог мне. Сам понимаешь, ему это выгодно. Я приняла его помощь, потому что это выгодно мне. Кстати, может тебе интересно? Это его люди вернули мне сына. И что прикажешь, поцеловать эту дворнягу взад в качестве благодарности? Отчего-то отец все сильнее злился. Когда-то ты мне говорил, что породу роду формируют обстоятельства, папа. Теперь ты считаешь иначе? К чему это ты клонишь? К тому, что в Уварове больше класса, чем во всех твоих прихлебателях вместе взятых. Впрочем, речь сейчас не о нем. Лера обернулась. Отец стоял с нечитаемым выражением на лице, и только яростно вздымающаяся грудь выдавала то ли злость, то ли волнение. «Я всегда хотел тебе лучшего». «Наверное. Просто понятия «лучшего» у них с отцом сильно разнились». «Не беспокойся. Тебе не придется выбирать между Исаевым и Уваровым. Вопрос так не стоит и никогда не стоял. Сейчас меня интересует только один мужчина, мой сын. Его благополучие». «Вот и хорошо. Тогда собирайся, поедем домой». «Нет, ты меня не понял. Я хочу пожить одна». «Здесь?» – сощурился отец. «Нет, нет, вообще-то... У меня есть квартира бабушки, помнишь? Если Исаев возьмет себя в руки, и мы цивилизованно решим вопросы, касающиеся воспитания сына, то я хотела бы жить там». «Ты никогда не жила одна. А деньги? Где ты собираешься брать деньги?» Какой же ничтожный, ни на что негодный он ее считает. Тем смешнее выглядят ее глупые попытки снискать его одобрение. Как директор фонда я получаю зарплату, папа. И как? Много <как> дают? Хмыкнул он. На жизнь хватит. Если у тебя все, я, пожалуй, приляку. Мне уже несколько дней нехорошо. Было ужасно стыдно выгонять Дмитриевну из ее же спальни. Но ей нужно было где-то уединиться чтобы обдумать все и отпустить обиду. Отец задержался дольше, чем можно было представить. Поиграл с Тёмой. Она свышла их кваса, перекинулся с Дмитриевной очередной порцией колкостей и уехал, когда Леру одолел сон. И в этом снежном январе снилась ей золотая осень. Снилась, как она шла через вокзальную площадь, ничего перед собой не видя, как плакала. Наверное, по наводке Артура Сергеевича ее и нашел отцовский водитель. Молча проводил до машины и также молча отвез к гимназии, в которой все было, как всегда. Те же стены, те же идиотские шуточки одноклассников и строгий взгляд физички из-под очков. Все как обычно, да. И в этой неизменности никто не заметил даже, как изменилась она сама. Был человек, и вот человека не стало. Лишь оболочка. Голограмма за партой. Ей даже не с кем было поделиться своей бедой. Подруг у Леры не было. А мать? Та свят верила, что все у них в С трудом досидела уроки Нырнула уже в поджидающую машину. Рашелестела. Домой. А есть ли у нее теперь дом? Обязательно. Только Нюру подхватим у рынка. Ах да, сегодня же пятница. Остановились. Лера с отсутствующим видом смотрела в окно. Наблюдала, как водитель с экономкой сгружает в багажник полные пакеты с Ниди. И в следующую пятницу тоже будет так. И еще через неделю. Все по-прежнему. Но никогда уже так, как было. «Эй, ну что ты повесила нос, а?» — спросила Нюра, когда забралась на сиденье «Ты из-за таира раскисла?» «Вот еще. Время быстро полетит, не заметишь. Всего-то полтора года». А сейчас-то и звонить можно. У каждого, считай, мобильник. Ну? Впервые Лера встрепенулась. Искорка надежды затеплилась в сердце и так же быстро погасла. У него нет. Нет? Странно. Ну тогда пиши. Он даже адреса мне не оставил. Так у Артур сергеевич знаешь. Тоже мне нашла проблему. Мы из него все вытрясем. Выложит, как на духу. И правда, это был выход. Лера взбодрилась, распрямила плечи и даже села ровней. Вот только больше Артура Сергеевича она никогда не видела. Он исчез из их жизни, будто его и не было. Когда они с Нюрой вернулись домой, тот дрожал от криков. Нюра выпучила глаза. «Никого же не должно быть! Это что, твой отец вернулся?» Вернулся. А его, что называется, не ждали. Лера не знала подробностей. Застав отец мать с Уваровым-старшим в процессе? Или догадался по их виноватым лицам? А может, они, эти лица, и не были виноватыми? Она вообще слабо понимала, что происходило. Только как пыталась защитить мать от кулаков отца. А тот схватил ее и встряхнув так, что зубы клацнули, проорал. «А ты куда лезешь? Знаешь, кого защищаешь? А, впрочем, не от яблони». «Да... Лера...» «А тоскуха! Все вы бабы! Кошки блудные! Убью!» «Оставь ее!» — кричала мать. «А ты что здесь забыла? Вон! Вслед за этим! Вон!» Оттолкнул. Мать упала на пол. И нет бы уйти, как Лера молила, но... «Не пойду никогда!» Так ведь и не ушла. В ногах у него валялась. Все стерпела. Впрочем, ей недолго осталось терпеть. Рак сожрал за каких-то пару месяцев. Может быть, в эти последние дни она, наконец, обрела счастье? Отец от ее постели, считай, не отходил. Лера и сейчас не могла понять, что у них были за отношения. Проснулась. Душа не на месте. Нащупала телефон. Пятый час. Вот это да! Куча неотвеченных сообщений. От Исаева надо поговорить. От Уварова, как добрались. Интересно, у него защищенный канал связи? В любом случае Лера не собиралась ему отвечать, потому что все может быть использовано против нее. Все абсолютно. К тому же отец явно дал ей понять, насколько нежелательны любые контакты с Таиром. Сколько лет прошло, а ничего не меняется. Ни с реакцией отца на Уварова, ни с ее собственными реакциями. Стоило увидеть сообщение, как сердце буквально зашлось, кровь вскипела и прилила к прохладным соснащикам. Господи, как ей удалось себя обмануть, что случившееся той ночью ничего не будет значить. Почему она так охотно поверила этому чудовищному обману? Ведь очевидно было, что все намного сложнее. Правда, всегда сложнее. Не от того ли так охотно мы верим в ложь? Эй, спящая красавица! Но это уже не смешно. Распать первое января. Я на такое не подписывалась. Лера перевернулась на бок. — Я уже проснулась, извини, если нарушила твои планы. — Пустяки, — отмахнулась Дмитриевна. — Умывайся и пойдем за стол доедать салат. — Я помог бабе накрыть, — сообщил, убегая в комнату Тёмка. — Это я его баба. Представляешь? Лера хохотнула. — Что ж, у моего сына хороший вкус. Зазвонил телефон у варов. Лера сбросила. Дмитриевна сдернула бровь. «Кто звонил?» «Да так. Это подождет. Ну, где твои салаты? Я жутко голодная». Стол был накрыт у гостиной. В углу нарядная пихта. По телевизору дурацкий концерт. «Нет, ну куда? Куда он напялил этим? Что это?» «Кажется, лосины?» Засомневалась Лера, разглядывая в телевизоре очередную звезду и одновременно с этим разливая вино по бокалу. В доме-то ирана была так напряжена, что только-только пригубила шампанского. И сейчас бы с радостью выпила еще, чтобы расслабиться. Они так обтянули его драгоценное, что, клянусь, я вижу, какой религии это чудо принадлежит. Шампанское пошло носом. Лера промокнула капли салфеткой, хохоча, как ненормальная. Боже, ей не хватало, Дмитриевны. Ей не хватало легкости. лера пожалуйста, не молчи. Лера отложила телефон, так и не ответив. Я тут кое-что услышала из вашего разговора с отцом. Ну, начинается. Нет, интересно же. Выходит, вы с Таиром знакомы тысячу лет? Да, с детства. Он был... Запнулась. Не нашла слов. Он был всем. Но это прозвучало бы слишком претенциозно и затаскано Извини, Дмитриевна, я правда не хочу копаться в прошлом. Давай лучше о будущем поговорим. А давай. А самому что ни на есть ближайшему. Завтра у нас утренник в онкоцентре. Помнишь? Господи, нет, совсем забыла. А ты вообще как, собирался идти Или в этом году пропустишь? Нет, я не стану прятаться. К черту. Нужно возвращаться к обычной жизни. Отличный тост. Темик, тебя не посыплет от мандаринов? Ты уже сколько их съел, а, дружочек? Дмитриевна отвлеклась на Темку. А Лера задумывалась, что для нее теперь эта привычная жизнь значит. Ведь по факту от ее привычного существования мало что осталось. Работа, сын. И больше ничего, пожалуй. Страшно, аж дух захватывает. Будто она стоит над пропастью. Вроде свободно и за спиной крылья. А прыгнуть трусишь, потому что непонятно, что там внизу. Впрочем, после того, как они с Дмитриевной на пару прикончили две бутылочки, жизнь вроде бы наладилась. И болезнь отступила, если она была. Лера даже уснула без проблем, хотя вроде днем и выспалась. А почти с самого утра утренник, на который Лера действительно решила пойти. Дмитриевна вилась вокруг нее коршуном. «Ну что ты ходишь? Поезжай в офис, до онка-центра я сама доберусь. Ничего мне не будет, только найду, что надеть. Выбор-то небогат». Лера растерянно осмотрела свои нехитрые пожитки. «Тебе что, этот козел и одежду не дал забрать?» — Да я и не просила. — Значит, надо попросить. А пока, может, чего из моего примерь? Лера бросила наполненный ужасом взгляд в сторону шкафа помощницы. И что ей силы затрясла головой? — Ну уж нет. Вот это платье вроде бы ничего. Схватило то, в котором встречалась Таира Новый год. Оделась. Успели выпить по чашке кофе. Горького просто до ужаса. Тема слопала еще и бутерброд. Не совсем подходящий для детей завтрак, но крупы на у Дмитриевны не нашлось. А вот бустурма и сыр с благородной плесенью. Это вам, пожалуйста. «Жорик балует», — пояснила Элеонора. «Кто такой Жорик?» Лера не знала. «Наверное, кто-то из богатеньких приятелей Дмитриевны». С той же скоростью, что Элеонора наживала врагов, обзаводилась она и друзьями. Удивительной женщиной была Элеонора. А дальше собрались на удивление быстро. Фемку закинули в офис, где как раз дежурила его любовь, двадцатилетняя Рита Сафонова. Иконка центру приехали даже намного раньше. Успели переговорить с нанятыми актерами. С теми их фонд сотрудничал уже не первый год. Но Лера еще раз напомнила о мере предосторожности. «Валерия Николаевна, как я рада снова вас видеть!» На встречу им женщина приятной наружности, заведующая центром. «И мы снова рады быть здесь!» Как поживают наши подопечные?» «Князьков ничего. Бог даст, вытащим. Рита Самойлова держится молодцом. А ведь Маринин?» «Ох, там все сложно. Германия дает прогноз 50 на 50. У них там какой-то экспериментальный метод. А все равно ведь деньги на лечение давай Вот, как раз выглянчиваю». Татьяна Владимировна понизила голос до шепта и кивнула в сторону своей приемной. «Сейчас время для этого, знаете ли, ой, какое хорошее. Выборы. Будущим депутатам нужно похвастаться в соцсетях добрыми делами», — улыбнулась Лера. «Ой, наверное, вспомнив, кем был ее отец и теперь уже бывший муж, опомнилась Нина Юрьевна. Что вы? Этот не такой, он нам частенько помогает. И не просто деньгами. Через бюджет выбивает финансирование. Пойдемте, познакомлю». Лера с сомнением покосилась на часы. Но, прикинув, что пару минут у нее еще есть, все же шагнула вслед за заведующей. А уж в ее кабинете Леру ждал настоящий сюрприз. «Таира Артурович, не знаю, знакомы ли вы?» «Ну вот, Валерия Николаевна Исаева. Наш ангел считай».